Личная история. Владимир Конов организовал раздельный сбор отходов в Рыбинском районе. Я работаю начальником отдела охраны окружающей среды Рыбинского района. мои должностные обязанности входят в внедрение наиболее прогрессивных технологий, эффективных и с экологической, и с экономической точек зрения. Поэтому, изучив ситуацию, мировой российский опыт, я пришел к выводу, что раздельный сбор – наиболее эффективный способ обращения с отходами. Кроме того, по образованию я биолог, кандидат биологических наук, поэтому найденную по этому вопросу информацию я обработала с научной точки зрения. Меня не смутило то, что система раздельного сбора отходов в России не особо популярна. Я был уверен, что это правильное направление. Мы начали внедрять РСО в 2008 году. В экспериментальном порядке на территории одного населенного пункта и увидели, что все намного лучше, чем говорят. Население не готово, менталитет не тот. Если все грамотно организовать, правильно людям объяснить, то все можно сделать. И мы оказались правы, потому что сейчас законодательство меняется как раз в сторону необходимости раздельного сбора или хотя бы сортировки отходов. Мы стараемся донести наш опыт до сведения сотрудников администрации других муниципальных образований. Постоянно проводим информационную работу с жителями, Воспринимают нас все по-разному. Часто на наш опыт смотрят и говорят «Да, хорошо, молодцы». И все, дальше ничего не происходит. Организация системы раздельного сбора отходов в современных условиях – это огромная головная боль для администрации. Мы же делаем не то, что нас обязывает закон, а то, что законом не запрещено. Когда закон обязывает, все понятно – открыл, прочитал и вперед. А когда ты можешь сделать, а можешь не сделать, то с мотивацией гораздо сложнее. Но рано или поздно мы будем вынуждены прийти к раздельному сбору отходов, хотим мы этого или не хотим. Есть определенный вектор развития, от этого никуда не уйти. Просто если мы сами захотим ввести раздельный сбор, то сделаем это раньше и эффективнее. А если не захотим, нас заставит это сделать обстоятельства. И лучше эти обстоятельства предупредить.